К читателю. «Хотя, живя и работая в Германии, в первую половину недолгого существования Третьего Рейха, я имел возможность наблюдать, как Адольф Гитлер, диктатор великой загадочной нации, консолидировал силы, а затем вверх страну в пучину войн. Личный опыт не заставил бы меня взяться за перо и написать эту книгу, если бы в конце Второй мировой войны не произошло событие, не имеющее аналогов в истории». Я имею в виду захват секретных государственных архивов Германии и всех их филиалов, включая архивы и Министерства иностранных дел, сухопутных войск и военно-морских сил, Национал-социалистической партии и тайной полиции Генриха Гиммлера. Думаю, в истории не было прецедентов, когда столь ценные материалы попадали в руки современных исследователей. До сих пор архивы великих держав, даже после поражения в войне и революционного свержения правительства, как это имело место в России в 1917 году и в Германии в 1918 году, охранялись государством. Полностью публиковались лишь те документы, которые служили интересам правительства, пришедшего к власти. Стремительный крах Третьего Рейха весной 1945 года привел к тому, что в результате капитуляции были обнародованы не только многочисленные секретные документы, но и такие бесценные материалы, как личные дневники, строго засекреченные выступления, отчеты конференции, переписка и даже телефонные разговоры нацистских главарей, по распоряжению Германа Геринга записанные специальной службой, размещавшейся в Министерстве военно-воздушных сил. Генерал Франц Гальдер, например, вел дневник, делая стенографические записи по нескольку раз на дню, Записи генерала – уникальный источник краткой информации за период с 14 августа 1939 по 24 сентября 1942 года, когда он занимал пост начальника Генерального штаба сухопутных войск и ежедневно встречался с Гитлером и другими главарями нацистской Германии. Среди дневников это наиболее показательные записи, но есть и другие, также представляющие большую ценность. Сюда относятся дневники доктора Йозефа Геббельса, министра пропаганды, близкого соратника Гитлера по партии и генерала Альфреда Йодле, начальника штаба оперативного командования вооруженных сил ОКВ. Существуют также записи самого ОКВ и штаба военно-морских сил. Действительно, в 60 тысячах досье военно-морских архивов Германии, захваченных в замке Тамбах под Кобругом, Приводятся практически все сигналы связи, судовые журналы, дневники, меморандумы и другие документы немецкого военно-морского флота, датированные апрелем 1945 года, когда они были найдены, и более ранние, начиная с 1868 года, года создания военно-морских сил Германии. 485 тонн материалов Министерства иностранных дел Германии, захваченные Первой американской армией в различных замках и шахтах Гарца в тот момент, когда по приказу из Берлина их должны были уничтожить, охватывают не только период Третьего рейха, но и Веймарскую республику, и начинаются со времени правления Бисмарка, II рейха Долгие годы по окончании войны тонны нацистских документов лежали опечатанными на большом военном складе в американском городе Александрия, штат Виргиния. Правительство США не высказывало желания хотя бы вскрыть ящики и посмотреть, какие материалы представят интерес для историков. Наконец, в 1955 году, 10 лет спустя после того, как они были захвачены, по инициативе Американской исторической ассоциации и благодаря финансовой поддержке нескольких частных фондов материалы были открыты. Небольшая группа ученых, не располагавшая достаточным оборудованием, приступила к работе, анализу и фотографированию документов, прежде чем правительство поспешно передало их Германии. Материалы оказались настоящей находкой. Большую ценность представляют и такие документы, как 51 частично застенографированное выступление фюрера о военном положении, которое ежедневно обсуждалось в Ставке Гитлера, и полный текст бесед нацистского главаря со старыми товарищами по партии и секретарями во время войны. Первые удалось обнаружить среди обугленных бумаг, оставшихся после Гитлера в Берхтесгадене, офицеру-разведчику 101-й воздушно-десантной дивизии США. Вторые были найдены в материалах Мартина Бормана. Сотни тысяч захваченных нацистских документов были спешно отправлены в Нюрнберг на судебный процесс и фигурировали в качестве улик против главных нацистских военных преступников. Освещая в газете первую половину Нюрнбергского процесса, я собрал кипу мимеографических копий, а позднее опубликованные в 42 томах свидетельские показания и документы, дополненные 10 томами переводов важных материалов на английском языке. Тексты других документов, собранные в 15-тонных сериях по материалам следующих 12 судебных процессов в Нюрнберге, также представляют определенную ценность, хотя многие свидетельские показания и факты не приведены. И, наконец, помимо этих объемистых материалов имелись подробные записи допросов немецких военных, партийных и государственных служащих, их свидетельские показания, данные под присягой на различных послевоенных судебных процессах, что обеспечило исследователей информации, на мой взгляд, ранее им неизвестной. Естественно, я не мог прочесть документацию в полном объеме. Это не по силам одному человеку. Однако я тщательно проанализировал значительную часть материалов. Работа замедлялась из-за отсутствия подходящих ориентиров, как и у других исследователей, трудившихся над таким же обилием информации. Весьма знаменательно как мало находившиеся в Германии во времена нацизма журналисты и дипломаты знали о том, что происходило за фасадом Третьего Рейха. Тоталитарная диктатура в силу своей природы действовала в строжайшей тайне и умела оградить эту тайну от посторонних взглядов. Довольно просто было выделять и описывать непрекрашенные, волнующие и часто вызывающие отвращение события, происходившие в Третьем Рейхе. Приход Гитлера к власти. Поджог Рейхстага, кровавую расправу над Рэмом, Аншлюс Австрии, капитуляцию Чемберлена в Мюнхене, оккупацию Чехословакии, нападение на Польшу, Скандинавию, Западную Европу, Балканы и Россию, ужасы нацистской оккупации и концентрационных лагерей, ликвидацию евреев. Но в тайне принятые роковые решения, интриги, измены, мотивы и заблуждения, привезшие к этому, сцены, сыгранные главными актерами за опущенным занавесом, размах осуществляемого ими террора и техника его организации, все это и многое другое в значительной степени было нам неведомо, пока не всплыли на свет секретные документы нацистской Германии. Кое-кто, возможно, полагает, что слишком рано писать историю Третьего Рейха, что такую задачу надо оставить потомкам, у которых появится временная перспектива. Я обнаружил, что подобный взгляд особенно распространен во Франции, когда приехал туда, чтобы провести определенную исследовательскую работу. Мне говорили, что историку нужно заниматься эпохой Наполеона, но никак не более поздним периодом. В таком подходе и есть свои плюсы. Историки ждали 50, 100 или больше лет, прежде чем описать какую-либо страну, империю или эпоху. Но не происходило ли это главным образом потому, что требовалось много времени, чтобы разыскать подходящие документы и представить подлинный материал? И несмотря на все преимущества временной перспективы, не терялось ли что-то, поскольку у авторов отсутствовало личное знание эпохи, атмосферы того времени и исторических фигур, которые они описывали? В случае с Третьим Рейхом, а он поистине уникален, в момент его падения имелись почти все документальные материалы, которые были дополнены свидетельскими показаниями военных и государственных деятелей, оставшихся в живых или позднее понесших самые суровые наказания. Располагая уникальными источниками и хорошо помня жизнь нацистской Германии, внешний облик, поведение и характер лиц, находившихся у власти, в первую очередь Гитлера, я решил, Чего бы мне это не стоило изложить историю взлета и падения Третьего Рейха. «Я прожил всю войну», — заметил Фукидит в истории Пелопонесской войны, величайшем историческом труде, когда-либо написанном, с годами постигая события и уделяя им внимание, чтобы познать их истинный смысл. Мне было довольно трудно и не всегда удавалось познать истинный смысл событий, происходивших в гитлеровской Германии. Лавина фактического материала помогала в поисках истины, что, вероятно, было возможно и 20 лет назад, но его обилие часто вводило в заблуждение. Во всех записях и свидетельских показаниях непременно встречались загадочные противоречия. Несомненно, что мои собственные предубеждения, тесно связанные с личным жизненным опытом и поведением, время от времени проникают на страницы этой книги. Я, в принципе, не приемлю тоталитарную диктатуру, но стал испытывать еще больше отвращений к ней, живя в Германии и наблюдая, как гнусно оскорбляют человеческую личность. И все же в этой работе я постарался быть предельно объективным, заставляя говорить вместо себя факты и каждый раз ссылаясь на источники. В книге нет вымышленных ситуаций, сцен или цитат. Все основано на документах, свидетельских показаниях или личных наблюдениях. Примерно в шести случаях, когда вместо фактов выдвигается предположение, этому даются соответствующие объяснения. Не сомневаюсь, что моя трактовка событий многими будет оспорена. Это неизбежно, поскольку ошибаться может каждый. Я решился изложить свои взгляды, чтобы сделать повествование более ясным и обоснованным, выбрав самые бесспорные свидетельских показаний и используя собственный жизненный опыт и знания.